Глава 48. В конце 96 -го года вышел пресс-релиз. Слэш официально покинул Гансен Roses. Я почти не обратил на это внимания, потому что уже давно не считал Слэша участником группы. Тем более, что Гансен Roses пропали из публичного поля. Слэш ушел не из группы, а из пустой студии, за которую платила компания. И эта студия едва ли могла считаться за полноценный коллектив. Тем временем нейротика Outsiders закрыла свои концертные обязательства, и мы отдалились друг от друга. Да, дружеские отношения никуда не делись, но мы перестали регулярно играть вместе. Однажды днем я отправился в House of Champions и зашел туда как раз во время тренировки. Сансей сказал, повернитесь и поклонитесь. Ученики повернулись ко мне и поклонились. Это был грандиозный и совершенно неожиданный обряд посвящения. Я окончательно принадлежал новой жизни. Это проявление уважения со стороны людей, тренировавшихся и преподававших здесь, стало самой высокой похвалой, которую я получал. Ценнее, чем любой пояс или диплом, хотя я действительно чувствовал себя так, будто окончил школу. В декабре 96 -го года мы со Сьюзен решили уехать на Новый год из Калифорнии и забронировали номер в отеле «Хилтон Вайкалоа» на Большом острове на Гавайях. Мы были одни и любили друг друга. И все шло отлично, пока однажды утром Сьюзен не почувствовала, что заболевает. Мы позвонили на ресепшн, никаких проблем в отеле был собственный врач, и нас записали на прием в тот же день. Кабинет в тропическом декоре выглядел необычайно гостеприимным. Медсестра зарегистрировала нас, а затем провела в смотровую. Попросила Сьюзана писать симптомы. Все записала, широко улыбнулась и подмигнула, как в немом кино. Потом сказала, что доктор сейчас придет и вышла. «Что это с ней?» Озадаченно спросил я в пустоту. Вошел доктор, бодрый и насвистывающий под нос какую-то мелодию. Он попросил Сьюзан сдать анализ мочи, что она и сделала. Широко ухмыляясь, он вышел из кабинета. «Удивительно», — заметила Сьюзан. Доктор вернулся через несколько минут. «Отлично. Поздравляю вас, мистер и миссис Маккаган. Это именно то, что я подозревал. В конце концов, Гавайи — это место, где совершается любовь». «Что?» — тупо переспросил я. «У вас будет ребенок». Я чуть не упал в обморок. Мы еще не были мистером и миссис. Мы встречались всего несколько месяцев, и ни один из нас раньше не получал поздравлений по поводу беременности. Мы вернулись в номер и какое-то время почти не разговаривали. Да, мы с самого начала обсуждали, что когда-нибудь заведем детей, но теперь все сказанное подвергалось проверке. Тем не менее, возможно, это был лучший момент. Сьюзан завершила карьеру модели так, что проблем с работой не предвиделось. Когда мы отошли от первого шока тревоги понемногу растаяли. Однако в свете грядущих перемен предстояло вытащить все скелеты из шкафов, и я рассказал Сьюзен все отвратительные факты о своем прошлом. Это заняло немало времени, и она поделилась своими. Все вышло не так, как я планировал, но мои идеализированные представления о нормальной жизни на поверку оказались мешаниной недостижимых образов из фильмов Фрэнка Капры. Прежде я мечтал в пассивном ключе, Внешние силы имели огромное влияние в романтических делах, да и в жизни в целом. Теперь я должен был взять на себя ответственность сам управлять своей удачей или скорее делать это рука об руку с партнером, у которого те же цели. Да, придется над этим поработать. Всякое случается, и жизнь непредсказуема. Но в наших силах в любом случае оставаться на высоте. Наконец-то я чувствовал, что готов взять на себя эту ответственность. Мрачные часы, дни, недели и годы былого отошли на второй план там, на Гавайях, когда мы со Сьюзан обсуждали наше будущее. Нам предстояло стать командой, несмотря ни на что, и надрать задницу этому миру. Уверенность — это знание, что ты можешь что-то сделать еще до того, как попробуешь. «Буду ли я хорошим отцом?» О да.